Матильда пыхтя затащила сумку в номер. Она хотела попросить кого-нибудь помочь ей, но за стойкой на первом этаже сидела женщина, типа Авада Кедавра, умри все живое. Авада Кедавра смерила вот таким взглядом, что там мигом стушевалась и решила, что сумка не такая уж и тяжелая, и вообще нечего дергать занятых людей. До назначенного времени оставалось всего двадцать минут, Мотя наспех привела себя в порядок, и тут в дверь постучали. Высокая рыжеволосая женщина со смешливым лицом улыбалась ошарашенной Моте. «Господи, Елена! уи Мотя взвизгнула от радости и повисла на Маше всей тушей. Та покачнулась и едва не упала. «Раздавлена одноклассницей!» — мелькнул перед Мотиными глазами заголовок желтой прессы, и она поспешно отступила. Ой, извини, извини, пожалуйста, я просто... Я ужасно рада, но не знала, как... Прости. Мотя смутилась и замолчала. Как всегда в подобных случаях ее охватил жгучий стыд. Господи, ну что она за животное такое, а? Бросилась практически на незнакомого человека, чуть не покалечила. Не всякому понравится, когда к нему липнут 90 с лишним килограммов губановой. К тому же она успела вспотеть в номере, от нее наверняка воняет. Сеанс едение был неожиданно прерван. «Мотя!» — вскричала Елена. «Ну что ты несешь?» Матильда решилась поднять глаза. Ее бывшая одноклассница искрилась такой неподдельной радостью, что она едва не расплакалась от облегчения. Мотька, как же здорово, что ты приехала!» С чувством сказала Маша. «Ты не представляешь, как я рада тебя видеть!» Когда часы показывали без десяти четыре... К малообеденной зале отеля, тихая заводь, одновременно подошли три женщины. Двое, Матильда и Маша с нескрываемым любопытством взглянули на третью. «Нет, не из наших», — подумала Мотя. Та, сдержанно улыбнулась, одернула короткий жакет, и вдруг, подмигнув Маше, взялась за указательный палец и с хрустом дернула. Елена вздрогнула и уставилась на нее во все глаза. Перед ними стояла дама, в которой безошибочно опознавался руководящий работник солидного предприятия. Даму мягко облегал со всех сторон брючных юго Босс или кто-то в этом роде. Мотя Губанова ничего не смыслила в брендах, но чувствовала, что здесь пахнет Боссом. Или сент лораном Или каким-нибудь другим известным именем, за которым встают неброские фасоны и обескураживающие цены. Золотые часы на запястье, халеные руки, твёрдый прямой взгляд. муца по-прежнему не понимала, кто это такая. Раньше эта женщина ей не встречалась. «Гниду помнишь?» — спросила дама странная. Губанова даже решила, что ей послышалось, но Елена медленно кивнула. «Девочки! Бабоньки!» Окончательно потерявшись, воскликнула Моти. «Да что ж тут творится-то, а? Вот дамочка, вот вы, кто?» Она прижала руки к груди, заранее извиняясь за глупый вопрос. Дамочка снисходительно улыбнулась. Моти почудила что-то знакомое в этой полуулыбке, полуухмылке, но она не была уверена. «Моти, это Анна!» Медленно проговорила Елена, словно не веря самой себе. «Анна!» «Липецкая, если я не ошибаюсь». «Не ошибаешься», — подтвердила дама. «Прекрасно выглядите, девочки». Теперь челюсть отвисла у Матильды. «Анна? В смысле аномалия? Она самая», — подтвердила дама. «Не уверена, что в настоящее время имею право носить это имя». Моти почувствовала, что ей нужно сесть. Судя по сложному лицу Елены, и та испытывала похожее желание. Это? Аномалия? Как? Как татуированная, дикая, психованная девка, из носа которой торчал железный штырь, а уши были изрешечены, словно дыроколом, превратилась в эту, черт бы ее побрал, гладкую леди? Мотя сделала попытку рассмотреть уши, но они были, как шлемом, прикрыты блестящими каштановыми волосами. Однако штыря в носу определенно не наблюдалось. Да и татуировки, кажется, тоже. «Вот это крутяк!» — восхитилась Мотя. «Не, серьезно, да? Вы... ты... вы... Анна?» Дама, понимающе усмехнулась. «Помнишь, как я тебя чуть микроскопом не отоварила?» Последние сомнения развеялись. Еще бы, Мотя не помнила, как посреди биологии Шиза обернулась к ней и прошипела. «Еще раз чавкнешь своим бутербродом, убью!» Колбаса тогда встала у Моти поперек горла. Аномалия одной фразы обрушила на нее целую лавину ненависти. Мотю погребло под ней, и потребовалось некоторое время, чтобы она, задыхаясь, сумела выползти на поверхность и вдохнуть глоток воздуха. «Жрёшь и чавкаешь, жрёшь и чавкаешь!» — цедила Шиза. Пальцы её в самом деле вцепились в микроскоп с такой силой, что побелели костяшки. До этого дня Мотя вообще не задумывалась о том, что её привычка может кого-то раздражать. Жевать для неё было так же естественно, как ходить или разговаривать, с той лишь разницей, что когда Мотя оживала, она чувствовала себя в безопасности. «Липецкая, а ты чего это схватила за прибор?» — забеспокоилась биологичка. Клавдия Сергеевна, шиза меня убьет! Закричала бы Мотя, если бы рот ее не был забит хлебом, но она боялась лишний раз шевельнуть челюстью. Микроскоп, с размаху, проламывающий ей голову, представлялся не лучшей альтернативой молчанию, так что Мотя сидела окаменев и в ужасе таращилась на психопатку. Некоторое время мале гипнотизировала ее ненавидящим взглядом, а потом вдруг осклабилась. В Брюсселе писающий мальчик. «А у нас жующая девочка. Симметрия!» И отвернулась от несчастной моти, которая чуть не свалилась от облегчения в обморок. «Мы, кажется, опаздываем», — заметила Анна. Она кивнула на двери с толстого стекла, за которой виднелись расплывчатые силуэты. «Все уже в сборе». Рогозины не хватает. «Вы ее видели?» Глаза у Анны заблестели. Маша улыбнулась про себя, — Всех интересует Света Рогозин. За двадцать лет ничего не изменилось, точнее за восемнадцать. Она внезапно вспомнила, что забыла проверить свою догадку. «Девочки, идите, я сейчас к вам присоединюсь». Маша махнула рукой и быстро пошла к лестнице, а и эмоте проводила ее взглядами. Поднявшись на второй этаж, она отчитала восемь дверей. «Если ее теория верна, за девятой должна быть Светка». Но, пройдя по длинному коридору до середины, Маша озадаченно остановилась перед дверью без всяких опознавательных знаков. У нее мелькнула была мысль, что это курилка, и Рогозина законопослушно выходила сюда курить из номера, но... Когда она потянула за ручку, дверь не поддалась. Заперта. Нет, не курилка. Маша не могла объяснить, почему мысль о подсматривающем из окна человеке тревожит ее. Что-то с ним определенно было не в порядке. Но сколько не вызывала Маша перед глазами отпрянувшая силуэт, она не могла сконцентрироваться на этой неправильности. Соседняя дверь приоткрылась, и из номера, толкая перед собой пылесос, вышла горничная в синих перчатках до локтей. Маша приветливо улыбнулась, но женщина зыркнула на нее недружелюбно и что-то буркнула. Только очень оптимистичный человек мог бы счесть эти звуки за приветствие, но Маша это не остановила. «Простите, а что за этой дверью?» Горничная явно напряглась. «А что такое-то?» — хрипло спросила она. «Мне просто любопытно». О, «Вот и шла бы ты со своим любопытством куда подальше!» — явственно отразилась на лице женщины, но она молча выудила из кармана ключ и открыла дверь. Это оказалась кладовка. Просто кладовка с окном. В углу швабры, на полках средства для мытья полов и унитазов, тряпки... Маша не шагнула внутрь, и женщина за ее спиной издала протестующий звук. Да, да, простите. Рассеяно согласилась Маша, пытаясь понять, каким образом Рогозина или не Рогозина попала в эту комнатушку. Взгляд человека в окне определенно показался знакомым. А не скажете ли вы? Начала она обернулась к горничной, Та Хмуро молчала, уставившись на свои туфли. От нее исходила почти физически ощущаемая неприязнь. «Да чем я ей так помешала?» — удивилась Маша, внимательно вглядываясь в испитое лицо. «Испитое?» — Маша осенила. «Да у нее здесь припрятано. Она ждет, не дождется, пока я уйду». Слабый запах перегара окончательно подтвердил ее уверенность. «Простите, а у кого еще есть ключи от этого чулана?» «У всех наших». М «То есть у горничных?» «И у старшей по смене». «Ясно. Спасибо большое. Извините, что отвлекла вас». Похоже, извиняющийся Машин тон несколько растопил лед, потому что женщина помолчала и добавила чуть мягче. «Ну и, и запасной». Маша, уже собиравшаяся уходить, стала как вкопанная. «Запасной? Где?» «Вроде как не велено нам об этом трепаться». Горничная шмыгнула носом. — Я не украду ни одного ведра, обещаю. — На пожарном кране лежит. — Чтоб старшую не дергали, если кто свой забудет. Тетка с явным облегчением выпроводила Машу и захлопнула дверь. — Ага, значит, на пожарном кране, — размышляла Маша, возвращаясь в обеденную залу. — То есть любой, кто подсмотрел, как забывчивая горничная кладет его туда, мог открыть подсобку. «Но зачем? Может, и в самом деле просто покурить, а?» «Нет, рискованно могут застать. Да и бытовая химия на полках опасна». «Ну и что? 200 рублей в карман горничной, она забудет о том, что кого-то видела?» Маша щелкнула пальцами. «Нужно было спросить эту алкоголическую тетеньку, не посещал ли кто-нибудь сегодня ее драгоценную комнатенку, хотя все равно ведь соврет». Часы в холле показывали без одной минуты четыре. Сквозь стеклянную дверь Маша видела внутри волнистые фигурки. Они беззвучно и плавно перемещались, словно рыбки в аквариуме. Маша приблизила лицо к стеклу. Одна рыбка, вторая, третья. Она насчитала восемь, но Рогозина в ответном письме ясно написала, будет восемь человек вместе с ней. Машей. Неужели Светка уже там? «Исключено! В таком случае женщины не рассеялись бы по комнате, а столпились вокруг нее. Кто же восьмой?» Маша до последнего не была уверена, что войдет в залу. Любопытство переселило, но она почувствовала легкую дурноту при мысли, что сейчас все взгляды обратятся к ней. «Ну-ка, что там у нас говорит кодекс Бусидо для укрепления духа самурая?» «Полезно иметь в рукаве немного румян». Может случиться так, что когда человек проснется от сна или придет в себя после веселой попойки, цвет лица его окажется нехорош, тогда следует достать румяны и немного припудрить лицо. Вот спасибо тебе, дорогой кодекс, от души поблагодарила Маша и, изобразив на лице уверенность, которую вовсе не испытывала, толкнула дверь. Часы на противоположной стене показали ровно четыре, все дружно обернулись к ней. «Куклачев!» Разочарованно фыркнула кувалда после секундной заминки. Маша громко поздоровалась, и взгляд ее заскользил по собравшимся. «Первая, — Ирка Коваль, — стутулилась возле окна, скрестив руки на груди и зыркает из-под лобья из-под своей челки, от которой она так и не избавилась за двадцать лет. Коня нас какой остановит и всаднику морду набьет, — вспомнила Маша. «Не только всаднику, но и коню!» а потом из избу разнесёт по бревнушкам, даром что горящее. Вторая Савушкина, изящная, как змейка. Любка тянется за бокалом, на тонком запястье ослепительно сверкает браслет. В отличие от помятой кувалды, Савушкина юная нежна, только глаза выдают возраст. Глаза у Любки очень взрослые, и при виде Маши в них явственно мелькает облегчение. Кого она боялась увидеть? Неужели Рогодину? Третья цвете Мотя. Вот она, ближе всех за столом. Румяная, толстая, круглолицая, в плохо сидящем костюме простецкого синего цвета. Наверняка тщательно наряжалась на эту встречу и, конечно, выбрала худшее. Четвертая Анна Липецкая. Безукоризненность и респектабельность во всем, начиная от замшевых Оксфордов и заканчивая часиками на кожаном ремешке. Остальных Маша еще не видела и теперь жадно вглядывалась в их лица. Пятая Анжела Лосина застыла с блюдом канапе в руках. Почти не изменилась. Все так же крепко сбитая энергичная тетка с оценивающим жадным взглядом. Прическа, да здравствуют бюджетные парикмахерские. Джинсы, сойдет и малая арнаутская блузка, бабушка носила ее всего двадцать лет. Анжела всегда любила прибедняться и всегда умела извлечь из этого выгоду. Шестая... Тут Маша ненадолго задумалась, перебирая в памяти список присланный Рогозиной. «Кто эта мрачная носатая дама? И почему у нее такой загадочный траурный вид?» «Смоляные пряди свисают вдоль длинного бледного лица, высокий ворот стойка, черные сорочки упирается в острый подбородок. М -м -м. Маша решила бы, что это повзрослевшая Липецкая, но им с Моти уже встретилась одна Анна десять минут назад». Траурная женщина, несомненно, поняла, что Маша пытается опознать ее, и с высокомерной жалостью наблюдала за ее попытками. «Кто? Кто еще был в списке?» — вспоминала Маша изо всех сил. Саша Стриженова. Нет. Это не может быть она-то, не могла вырасти такой верстой. И вдруг ее осенило. Циркуль! Белка! Белка-шверник!» «Во-первых, не Белка, а Белла!» — низким голосом поправила дама. «Во-вторых, уже давно не Шверника, а Черушинская. Здравствуй, Мария!» Мысли заметались в Машиной на голове. «Надо выразиться соболезнование ее утрате, но я понятия не имею, что у нее случилось. Выглядит она так, словно у нее погибли все родственники, коллеги и, и домработница». Не успев толком осмыслить произошедшую сошверник метаморфозу, Маша перевела взгляд на седьмую участницу событий и на мгновение потеряла дар речи. Саша? Саша Стриженова? Женщина рассмеялась. Мне привычнее, когда ты называешь меня стрижом. И доской непроизвольно вырвалась у Маши. Мальчишеская стрижка, открывающая длинную гибкую шею. Кожа гладкая, как лепесток с розоватым отцветом на скулах, осанка балерины. Замухрышка Стриженова превратилась в абсолютную, безусловную красавицу. Маша рассматривала ее молча. На нее всегда в присутствии настолько красивых людей нападала восхищенная немота. «Ты никогда меня так не дразнила?» От улыбки у Стрижа появились ямочки. «Здорово, что ты приехала. Садись рядышком, поболтаем». С удовольствием начала Маша и тут вспомнила. Восьмой. Кто же восьмой? Она озвертила головой, однако вокруг мелькали те же лица. Здесь был еще кто-то, еще один человек. Официант, спокойно объяснила Саша. Он только что вышел. Маша почувствовала себя глупо. Официант. Ну, разумеется. А ты ожидала кого-то другого? Стриж с неожиданной проницательностью взглянула на нее. «Я думала, что Юлька тоже могла приехать», — сказала Маша, не задумываясь. «Юлька, Зинчук. Но в эту секунду в зале наступила такая глубокая тишина, словно от ее слов выключился звук. Все перестали разговаривать. Лось она застыла с куском соленой рыбы на вилке. Мотя Губана воткнулась в тарелку. Ирка Ковали и Савушкина обменялись молниеносными взглядами — как будто ударились друг об друга бильярдные шары и раскатились в разные стороны. Дверь распахнулась, и вошла Света Рогозина.